Глава 1 Правда в лицо. Или очищающее покаяние. Есть ли нам в чем каяться? Если мы не чувствуем себя счастливыми, это наша вина, причем перед самими собой. Так что мы находимся перед собой в неоплатном долгу, а потому каяться нам есть в чем. И, кстати, не нам одним, поскольку вокруг не так уж много счастливых, отзывчивых и жизнерадостных людей. Но все по порядку.